Где-то в Казахстане посреди степи. Ну, куда ж ты намылился бежать, дурачок? Тут на 200 километров ни жилья, ни воды. Лишь волки да сайгаки. Нашли бы после твоей косточки. Может быть, когда-нибудь. Ой, за что бьешь? Да это тебе еще не битье, а напутствие. Битье будет, когда после карцера в барак придешь. Ведь норму твою с бригады не сняли, а то, значит, всем мужикам пришлось, как в песне, за себя и за того парня. Как думаешь, что они с тобой сделают после отбоя? Я не хочу, не надо, не пойду. Куда ж ты денешься, дурашка? Мы с Ржавым тоже не хотели. Вместо того, чтобы культурно на улице нашего города за порядком следить, тебя искать среди дикой природы. — Да пришлось, коль приказали. — Слушай, а чего ж ты в побег рванул? У тебя же статья легкая и срок небольшой. — Скритячил решил смыться? — Потому и рванул, что жить хочу. Я честный бор Ну, взяли мы с корешами магазин, было дело. А мне политику вписали, меня не спросять. — Ты мне, рамсы, не впутывай. И не похож ты на того, кто по пятьдесят восьмой... И в ориентировке нам сказано, какая у тебя статья. Из тебя политик, как из меня артист московского театра. Так я же говорю, меня не спросил никто. Магазин подломили, ну, попался. Суд, все такое. Думал, отсижу второй раз уже за решетку, легче. А про меня какая-то падла стукнула. И по заграничному радио передали, что я кассу взял не для наживы, а потому что против советской власти... Наш бугор прямо на построение том объявил, еще добавив, что очень может быть, мне за это еще срок добавят. Уже по политике. Ну, я и слетел разом в четвертую масть из воров фашисты. А у нас в бараке все, кто в авторитете, по красной масти ходят. Ну, и устроили мне такую жизнь, что хоть вешайся. Оттого я в побег и сорвался. В пояс ведь не влезть, там так трясут, Ну, а тут, думал, даже если сдохну, и то терять уже нечего. Мужики, а может отпустите меня? Ну, что вам стоит? Ну, скажете, что не видели. Чего-чего? Ржавый, ты слышал? Ну, он нас, честных служащих советской милиции, к измене подстрекает. Нет уж, будет с тобой, что заслужил, то и получишь. Ржавый, давай пакуем его, помоги. — Ай, больно руку сломаешь. — А ты не сопротивляйся, придурок. Расслабься и получи удовольствие. Ну что, давай в коляску его. — Сидай, а мне тогда в полной выкладке тебе за спину? — Давай лучше его привяжем. Ну, как в том фильме про Рязани и Татар, что в прошлый выходной крутили. Веревка есть, а чем мотоцикл хуже коня? — Так мы тогда труп притащим. «Мужики, и вы чего?» «Седой, так зачем?» «За шею петлей!» «Мы же не татаро-монголы!» «Вот так, руки спереди, второй конец к мотоциклу!» «Тут десяти километров не будет!» «Сюда добежал, добежит и обратно!» «Годится!» «Вот так!» «Ну что, готов, клиент?» «Погнали!» «Эй, эй, ну хоть чуть помедленнее!» «Потерпишь!» «Добежал сюда, добежишь и обратно!» Седой, а он резво ногами перебирает. Может, чуть газануть. А куда он денется, шпионская морда? Ты вот подумай, ржавый. Если за бугром знаешь, что есть такой Пыжиков Алексей, прочие паспортные данные и статья за конкретное дело, значит, есть среди его приятелей кто-то по-настоящему с американской разведкой дела имеющий. Не судейские же... Вражьему голосу сообщили, и не менты. Так что с этим кадром еще те, кому положено, разберутся. А нам за поимку врага советского народа награду дадут, или премиальне. Все ж хорошо, что в Советском Союзе живем. Власть наша строгая, но справедливая, что заслужил твой полчий. Это верно, Седой. Я вот думаю, ну совсем безголовым надо быть чтобы на ихнюю Америку работать. Ну, заплатят тебе доллары. А куда ты их потратишь? А туда убежать? Спаси Господь! Как наш замполит речь толкал, что вот у нас даже в зоне раньше было. Мужика в петухе ни за что. Это такой беспредел, который паханул срубы, не сошел. А у них и на гражданке все, как ковбои. Любой, кто тебя хоть чуть выше, свободно может... А после его тоже, тот, кто выше него. Это что ж выходит, что там сплошной петушатник, даже по жизни? Тут ты, срамота! А это по ихнему свобода и есть. Что вот хочу и в морду, или ограблю, зарежу, или это самое. И полицай не тронут, если у меня деньги есть. Вот только если я с кем-то сцеплюсь, у кого свобода сильнее моей, ну, тогда мне гроб. Не так, по их понятию, должно быть. Выживать сильнейший. А этот, я смотрю, не в полную силу бежит. Все дуй. Может, газу чуть прибавишь. Тогда в пивную на Карла Маркса успеем до закрытия. Там я видел, холодное пиво завезли, не то что в нашей столовой. — Падлы, менты поганые, да что ж вы делаете, гады? — Ржавые? А мне что-то скучно ехать. Желаю под музыку, как у товарища майора радиомашине. — Эй, враг-шпион, ты песню давай, а то еще быстрее поеду. — Слышь, ржавый, а ты что хочешь услышать на нашем концерте по заявкам? — ну Да хоть ту, что наш майор любит. Помнишь, пьяным вспоминал? А это мы на фронте пели под Волховом. Гражданин Пышиков, ты понял? Давай, мы слушаем. А то я сейчас в газу прибавлю. Пьём за Родину, пьём за Сталина. Громче не слышу. Пай. Пьём за Родину, пьём за Сталина. Пьём и снова нальем!» ворцов сергей степанович три с в две тысячи двенадцатом кап три командир быч подводной лодке воронеж в тысяча девятьсот пятьдесят пятом герой советского союза лауреат сталинской премии делаем ракетно ядерный щит советского союза Любопытно, будет ли в этой истории попаданческая фантастика, если и это совершенно не такая, как в моей реальности, где наш современник, впрочем, как правило, в совершенно незначительных чинах, учит глупых предков, что, например, на Т-34 надо поставить командирскую башенку, уже классика того жанра, хотя автору, наверное, это проще, чем писать реальный производственный роман. Вот интересно мне, кем бы по жизни должен быть тот, кто всерьез взял с собой учить чему-то таких, как королёв Глушко, Диангель? Третье главное управление при Государственном комитете обороны было создано здесь еще в 43-м, и поначалу отвечало за все разработки в области ракетной и реактивной техники. В 45-м, после получения германских трофеев, Ракетчиков отделили от авиаторов. После было еще отделение. Три ракетных ОКБ, занимающихся, соответственно, керосин-кислородными, вонючкой и твердотопливными движками. Лично я в это время был плотно загружен флотской темой. крылатые ракеты и тут национальное оружие советского флота. На борту нашего Воронежа были ракеты «Гранит», ставшие образцом. И в этой версии истории первый наш ракетный крейсер, переделанный из японца кашии которым я имел честь командовать полтора года, пока меня в марте 51-го снова не выдернули СТОВ в Москву. До сих пор в строю. Но строятся уже наши ракетные красавцы, спецпостройки, прототипом взят 58-й проект из иных времен. И вступает в строй ракетных катера С ними проще. Корпус и машины от большого торпедника. А с лодками и проблема. Возникли некоторые трудности с подводным стартом. Так что выходит, пока еще дизерюха 613-го проекта, на который всобачили две пусковые. На Ладожский полигон. Очень удобное место для испытаний морского оружия. Иностранцев близко нет. Зато Ленинград рядом с заводами ИКБ. Ну, а я... Сейчас состою в главном техническом управлении военно-морского министерства. Формулировка технических требований к промышленности, приемка новой техники, определение тактико-технических характеристик вновь создаваемого оружия. Однако и касательно иных ракетных дел. В СССР я в курсе, привлекаясь как консультант. Какие-то знания по баллистической теме у меня были, равно как и в документации. Можно было что-то полезное найти. Ну и простая литература пригодилась. Вроде популярной книжки «Корабли уходят к планетам», как в нашей истории разрабатывали автоматические станции Луна, Венера, Марс и даже альтернативные фантастики. На компе Сан Саныча нашлась. Спросите Что может дать тебе электристика? Ну, например, ссылки на реальные проблемы, возникающие в той истории при разработке ракет. Высокочастотные колебания в двигателях боковых блоков по причине пульсации давления подачи окислителя на входе в насос, из-за которых возникали пульсации давления в камере сгорания. Их частота неудачно совпадала с собственной частотой, Укребание конструкции ракеты-носителя, что вело к резонансному разрушению конструкции. Проблему удалось решить, спроектировав специальные гидравлические демпферы в магистралях окислителя на входе в насосы. При нормальной температуре все работало как часы. Когда же блок поместили в охлаждаемую жидким азотом камеру и сымитировали вибрации, передающиеся на конструкцию При работе двигателя третьей ступени выяснилось, что один из клапанов периодически подмерзает из-за репата от холода. Оказалось, что из-за вибрации отходят контакты в системе обогрева клапана, и обогрев из-за этого то работает, то не работает. При выполнении операции переустановка шаговых двигателей в исходном состоянии, момент замыкания контактов программного токора-распределителя, Напряжение с шины, появившееся при подключении к бортовой кабельной сети, автономно задействованной ампульной батареей второй ступени, беспрепятственно поступает на запуск пиро-стартера двигателя второй ступени и на электропневоклапан наддува пусковых бачков. Проблем, конечно, хватало. Не этих, так других. Но за каждым из приведенных и множество других Случаев стояли аварии, когда дорогостоящая ракета, результат долгого труда множества людей, превращалась в кучу обломков. И поиск проблемы с ее устранением занимал несколько недель, а то и месяцев, не входился в миллионы народных рублей. Теперь мы могли в каких-то случаях брать уже готовые результаты и знали общее направление, куда идти, на что обратить внимание, а это очень дорого стоит». В довесок к этой истории СССР получил от немцев и ценный задел в виде опытных данных по жидкостным ракетным двигателям и несколько сотен специалистов из команды фон Брауна. Жалко, что не удалось поймать его самого. Читал, что в знакомой нам истории немецкие конструкторы, вывезены в СССР, трудились в стол, не получив допуска к советским секретам для получения аналогии разработок вероятного противника. В этой истории немцам предлагали подписать контракт на полноценную работу в наших ОКБ, включая подписку о секретности, запрет на выезд за пределы советского блока, а также достойную оплату, вывоз в союз семей, предоставление жилья и всего полагающегося. И промышленность ГДР – С самого начала была задействована субподрядчиком для нашей ракетной программы. Конечно, всех наших технологий мы немцам не передавали, зато их брали на правах победителей. В итоге ракета Р-12, наследница пятерки, способна забросить мегатонную боеголовку на 2000 километров, встала на боевое дежурство на пять лет раньше, в 1954 году. В отличие от Р-5, от которой унаследовала некоторые технические решения и даже часть оборудования, она имела ампулизированную заправку, позволяющую хранить ее на боевой позиции в готовности к пуску. Лишь гироскопы системы наведения раскрутить при вводе полетного задания. И тактический Р-11, дальность 300 км с 40-килотонной боеголовкой на мобильном танковом шасси. Также с прошлого года поступает на вооружение ракетный бригад фронтового подчинения. Трехдивизионного состава, в каждой по три батареи, две пусковые установки в каждой. А самое главное уже стоит на полигоне Тюратан, там же Байконур, первая межконтинентальная семерка. Ну и обгоняем американцев в том, в чем у них в нашей истории был приоритет Там они первыми оценили перспективу твердотопливных ракет на смесевом металлизированном топливе, ошибочно считавшемся во всем мире, уступающим баллистным порохам. И первыми в том 1958 запустили прототип «Минитомена». Лишь после этого в СССР начали шевелиться в этом направлении. И только в 1965 году Алтайский НИИ химической технологии сумел получить топливо на основе бутил каучука. В следующем году был первый успешный пуск ракеты РТ-2, делало КБ-1, бывшее Королевское. И лишь в 1971 году эти ракеты, они же РС-12, они же СС-13, по характеристикам аналогичные минитменам. Встали на вооружение. Именно этим объяснялось наше ракетное отставание. До того, держать паритет США нам приходилось за счет жидкостных, челомевских. Проблемы постоянной готовности удалось решить за счет ампулизированной заправки. Но дороговизна в производстве и сложность в обслуживании, в сравнении с твердотопливными, никуда не исчезли. Здесь же необходимые работы начали еще в 44-м. После победы подключили немецкий химпром и знали от нас общее направление, куда копать, и даже имели образец для анализа стартовые ускорители наших гранитов. В итоге твердое топливо с вполне удовлетворительными характеристиками было получено в этом СССР уже в 48-м. Через год налажено промышленное производство – в первую очередь для зенитных ракет С-75В, морской аналог С-75. В этой реальности имеет обе ступени на ТТ, а не одну первую, как было в том мире. Чтобы заставить летать на оперативную тактическую дальность, пришлось повозиться. Там проблем хватало и с соплами, и с неравномерностью горения, Но готова к принятию на вооружение ракету Т-1, почти что аналог нашего Искандера. А вот какими будут наши массовые, межконтинентальные, все еще жидкостными, или уже успеют сделать что-то приближенное к воеводе и тополю, это еще будем посмотреть. А что у супостата И есть такое понятие «зона высокого риска». В иное время в оценке бизнес-проектов применялось попросту, когда неясно, ничего полетит, не полетит, а ресурс вкладывать надо. И существенно, что в нашем будущем эта зона уже пройдена была, и Фау-2 на Лондон уже падали. И после победы американцам достали сотни вагонов с немецким оборудованием и ракетами в разной степени готовности. Да еще фон Браун со всей своей командой, Так что сомнения не было. Пройден уже нулевой этап. Здесь же такого сомнения нет у нас. Ну а для наших заклятых союзников баллистическая ракета пока что вещь в себе. Очень дорогие игрушки, сомнительной эффективности, сильно уступающие бомбардировочной авиации в дальности. Сотни километров считаются пределом. Точности Километров 10 в радиусе цели принимаются за отличный результат. Стоимости. Одноразовая штучка ценой бомбардировщик, а то и вдова два-три. И надежности. Взрываются на старте. Недопустимо часто. Если и боеголовка ядерная, то и ответного вражеского удара не надо, чтобы войну проиграть. Фон Браун, успевший к американцам сбежать в единственном числе без своей команды, без документации, а главное, без очевидного результата. А кто это вообще такой? Утвердает, что может создать чудо-оружие, только дайте ему даже не миллионы, миллиарды. Так подобных непризнанных гениев у дверей каждой корпорации по десятку толчется, хоть в очередь устраивай. А Соединенные Штаты в этой реальности, не получившие навар от плана маршалла, И доллара как единственной мировой валюты чуть беднее, и военный бюджет у них меньше, и в китайскую войну, идущую с перерывами с 1945 года до сих пор, они вбухали не меньше, чем в нашей истории в корейскую. И во Вьетнам лезли уже сейчас, а это удовольствие очень дорогое. Оттого первые годы после войны единственным учреждением, занимающимся в США разработкой баллистических ракет, была лаборатория аэродинамики Калифорнического технологического института, которая эту проблему изучала еще с начала сороковых х Еще до конца войны им удалось создать твердотопливную ракету «Прайвит» рядовой. А затем начались работы над жидкостными ракетами, двигались довольно медленно а создаваемые ракеты планировали использовать только в исследовательских целях ведь никакого финансирования от военных на этот раз создателей первых американских ракет не получили тем не менее в итоге они сделали вак корпорл капрал которая показала относительно неплохие результаты но вот последующий проект По созданию двухступенчатой ракеты затянулся надолго, без немецких трофеев, и копался над ним калифорнийский технологический до конца сороговых в одиночестве. Вернер фон Браун все же был привлечен, но поначалу лишь для разовых консультаций, вслепую, как можно к руководству работами какого-то подозрительного иностранца допускать, напомнив, что имидж автор успешного проекта Фау-2 у Брауна нет Зато к его членству в СС здесь относятся куда хуже, чем в нашей истории. Да и для профессиональной гордости американских конструкторов будет оскорбительно. В итоге лаборатории аэродинамики все же удалось создать двухступенчатую геофизическую ракету. А вот не программы РТВА-2 ГЕРОС, заказанные ВВС США, И наработки, по которой впоследствии были использованы при создании «Атласа», ни геофизической ракеты «Аэропчела», созданной по заданию от ВМФ, в этом варианте истории вообще не было. Правда, после Китайской войны 1950 года американская армия тоже зашевелилась, Наконец, проявила интерес к работе Калифорнийского технологического института и даже финансировала новые разработки, результатом которых стал проект боевой ракеты «МГМ-5 Корпорел». Но 2-3 года за счет своей медлительности и незнания они уже потеряли. А мы эти 2-3 года тоже ведь не стояли на месте. Конечно, совсем скрыть наши успехи было нереальным делом, но слегка подкорректировать информацию можно было вполне. Поначалу наши ракетные части легендировались под ПВО дальней зоны. Затем была допущена утечка информации. В итоге американцы считают, справочник Джена по вооружению видел сам, что УР-5 дальней всего 300 км, а не 1200 км как в действительности. Зато обходятся такие игрушки нашей казне, каждая как эскадрилья бомбардировщиков. Ну а количество сильно занизить это само собой. И по сообщениям нашей разведки, в США работы по баллистическим ракетам до сих пор идут по остаточному принципу. Ну пусть и у нас тоже будет. Причем исключительно под крылом армии. Ни ВВС, ни флот интереса не проявляют. С 1953-го было пять запусков прототипов Корпорелл, и в том числе три неудачных. Максимальную дальность достигли 130 километров. В строевых частях пока ничего нет. При том, что крылатые ракеты ВВС флота у них наличествуют и довольно неплохие. А что же Браун? В 1951-м его назначили таки руководителем программы создания новой баллистической ракеты «Рэдстоун», проектная дальность которой уже свыше 300 километров. Первый прототип был запущен осенью прошлого года. Американцы полагают, что тогда-то они нас догонят и перегонят, не догадываясь, что наша фора куда больше, чем они думают. Ну а что касается других известных американских ракетных проектов этой эпохи, то никакого проекта «Авангард» нет вообще. И нет о чем-то подобном ни слуха ни духу. А с будущим «Атласом» дело идет ни шатко ни валка. когда удалось узнать, после Китайской войны 1950 года и фирма «Клонвейер» предложила разработку своей ракеты совершенно новой. Но на ее создание требовался и срок вдвое больше, чем у проекта Брауна, и финансирование куда более масштабное. Поэтому американцы отказались от идеи вести сразу два проекта и приняли один, лишь Редстоун. К тому же потребовав от конвейера основные усилия сосредоточить на крылатых ракетах. В чем, казалось бы, преуспели, помнят Шанхай а до того битый тербиц Вот только не значит, что «Гранит» — это противокорабельная ракета оперативно-тактического радиуса, а вовсе не стратег. Уже несколько лет с опережением даже относительно иной истории стоит у них на вооружении КР «Матадор» с дальностью в тысячу километров, да только с появлением нашей С-75 она сразу стала морально устаревшей, И американцы скоро это поймут. А еще готовится у них сейчас такое чудо, как межконтинентальная крылатая ракета. Непонятно американцам, что этот путь тупиковый. Так что пусть тратят на него куда больше финансов и ресурсов, чем на баллистические. Первые летные испытания дозвуковой МКР «СНАРК» были в прошлом году. Результаты неудовлетворительные. Круговое вероятное отклонение больше 31 километра. Это слишком много даже для ядерной боевой части. В этом году совсем недавно провели новые испытания, уже после усовершенствования. КВО снизился до 7 километров, что сочтено допустимым. Радиус действия ракеты свыше 10 тысяч километров Средняя скорость 1050 км в час, а потолок 17 км, что сейчас уже недостаточно, чтобы быть неуязвимой для ПВО и перехватчиков. И скорость на уровне МиГ-15. Вот только маневрировать беспилотная ракета не умеет. Лететь равномерный по прямой. Идеальная мишень. Еще у американцев есть крылатая ракета «Наваха». Скорость до 3200 км в час. Дальность 6500 км. Высота полета 18 км. В прошлом году также провели десяток испытательных пусков. И все неудачные. Продолжают ракету дорабатывать. Обещают в этом году запустить лучше. И вот Эти-то успехи американцев мы скорее можем назвать нашим большим успехом. Старки уже в серию пошли ударными темпами. А ведь стоит каждый по пять миллионов долларов. Пусть теперь и новаха начнут массово выпускать. Сколько денег выбросят на то, что устареет после запуска нашего спутника? Хотя, возможно... Некоторое время между нашим спутником и появлением у них своих баллистических ракет все равно придется им пользоваться Снарками и Наваха, чтобы хоть что-то было, что можно нашим противопоставить. А потом эти программы все равно закроют. Причем навсегда. Так что, насколько из-за такого изменения направления развития в этом мире вместо МБР к МКР... Они потратят больше денег за зря, чем в нашем прошлом. Даже не знаю. А лишние затраты американцев — это наш успех, так как означает, что эти деньги уже не пойдут на что-то более для нас опасно. Тем не менее, «Конвейер» не отказалась от своих проектов о новой баллистической ракеты и вот уже несколько лет ведет по ним работы исключительно за свой счет. Оттого довольно медленно с финансированием по-остаточному. Так что даже если после полета спутника американцы поймут, какую глупость совершили, и кинутся наверстывать, то все равно масса времени ими потеряна, и вряд ли. Атласы и Титаны появятся ранее начало, а то и середины шестидесятых. Ну а три неудачных старта американских капралов из пяти Тут информации ей не владею, но сильно подозреваю, что к этому люди конторы незабвенного Лаврентия Павловича руку приложили. Поскольку доподлинно знаю о консультациях, требуемых этой конторой от наших специалистов, относительно ракетных комплектующих, тех же клапанов, насосов, реле и прочего. Какими особенностями они категорически не должны обладать? на контрагентские поставки для американской ракетной программы на конкурсной основе, по принципу, знакомому нам, по временам Табуреткина. Кто дешевле, а как иначе, если частый капитализм? И я слышал, что еще в кризис 50 -го года наши, через всякие люксембургские холдинги и швейцарские инвестиционные фонды, прибирали к рукам пакеты акций не только европейских, Английских и французских, ну и американских фирм. от Отчего бы не предположить, что среди них есть как раз те самые дешевые поставщики. Но тут я умолкну, поскольку как раз тот случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. Своих забот хватает. Мотаюсь между Москвой, Питером, а также Севером и Черным морем. Приходилось и на Дальний Восток летать... В своей московской квартире четыре комнаты в сталинском доме. Лишь наездами бываю. Купленная победа в гараже стоит. Лизавета моя все понимает. И в Порт-Артуре она со мной была, когда я на туф командирствовал. И в Ленинград со мной ездила до тех пор, пока в 53-м Антошка не родился. Теперь вот ждет меня, сына воспитывая, И с женой нашего адмирала в подруга ходит. Ну, точно, Анечкин кадр. А я еще сомневался. Ну, что ж, враг по расчету самый крепких если расчет верный. Ой, что будет, если наш спутник уже в этом году полетит? Чувствую, что вот тогда-то ракетная гонка с американцами начнется по-крупному. И об этих годах буду с тоской вспоминать как и времени покоя». США, штат Колорадо, полигон ВВС. «Что ж, джентльмены, военно-воздушные силы США в моем лице весьма довольны результатами. Ваша фирма оказалась на высоте. Это будет лучший бомбардировщик мира. С рекордной дальностью, скоростью, бомбовой нагрузкой и, как теперь установлено, практически неуязвимый для любого ПВО». — Генерал, так фирма «Боинг» может рассчитывать на заключение правительственного контракта в этом финансовом году? — Ну, Фрэнк, поскольку я тоже пайщик вашей фирмы, было бы очень желательно, чтобы в день, когда Конгресс будет решать этот вопрос, ваши бомбардировщики уже имели на счету хотя бы один реальный боевой вылет. Это окажет весьма благотворное влияние. Но программа испытаний еще не завершена. По собственно самолету замечаний нет. Однако с бортовым оборудованием могут быть проблемы. Так от вас не требуется участие в полноценной войне. Не Москву бомбить. А всего лишь долететь до одного места в диких вьетнамских джунглях, где нет никакого ПВО, ну, кроме вала высотных зениток. Высыпать там груз, бомбы и с триумфом вернуться. Впрочем... Если вы опасаетесь даже гипотетической воздушной угрозы, то истребительное сопровождение мы вам дадим. Ну, если это нужно Америке, как истинный патриот, и мы хотим, чтобы наша страна получила самую длинную и тяжелую воздушную дубинку, достаточную для сдерживания мирового коммунизма. грип Михаил Иванович, Герой Советского Союза, командир шестого го гвардейского истребительного полка ТОВ. Ну вот, наконец я попал на войну. Целый год тут было, как в отечественном, в Таштенском округе. Где-то война, а у нас лишь учения. Готовились, что вот сейчас начнется, и армады Б-47 пойдут на Ханой и Хайфон а по земле севера надвинутся гаминдановцы, с запада Таиланд, союзник США по южноазиатскому военному блоку. С моря высадится американский десант, поддержанный флотом США. но ну, американское наступление с юга — это само собой. Нет, сомнений в том, кто победит в очередной мировой войне, у нас не было. Но конкретно мы себя ощущали примерно как гарнизон Ханка, или Севастополя в 41-м. Кругом враги, а Большая Земля далеко. Что нервировало, но сильно в форме держало. В рефлексе было выбито, что вот завтра начнется по-крупному, и тогда любое разгильдяйство окажется смертельным. И в Москве явно что-то знали. В 53-м нас тут была одна смешанная дивизия, три полка на мигах, один наил ИЛ-28. Против трех тысяч самолетов. Что могли бросить против ДРВ американцы. Это даже не смешно. Но если Родина прикажет. Так что у нас было злое ожесточение. Ну, как бы полк перебросили в Брест перед 22 июня. И пусть мы погибнем. Но чтобы и фрицы так кровью умылись. Чтобы не мекалось всякий раз вспоминать свою победу. Весной 55-го. Нас тут было уже как полноценный авиакорпус. На острове Хайнань смешанная дивизия. И на территории ДРВ восемь истребительных полков, два бомбардировочных на Ил-28 и один правда сокращенного состава, на Ту-16. Вьетнамскими были лишь штурмовые полки на Ил-10. Также и транспортная авиация на Ли-2 и Ан-2 не от того, что она была жалкой миги доверить. Слышал, что в Союзе пытались вьетнамских курсантов обучать, и оказалось, что не выдерживают они перегрузок, поскольку при колонизаторах банально недоедали. Теперь и мышечной массы, не хватая для полета на реактивных, и кости слабые, на перегрузке ломают кальция мало ели. Так что, когда начнется... В воздухе отдуваться придется нам. Очень много было зенитной артиллерии, прежде всего малокалиберной. Спарки ЗУ-23. На мой взгляд, такой вообще были самой характерной чертой вьетнамского пейзажа. У всех сколько-то важных объектов ставились. Аэродромы обычно, кроме них, еще и батареи С-60 с, с радионаведением прикрывали. А в Ханое, куда я по службе приезжал... Ну и отдохнуть, какой соцкульт быть на точке среди джунглей. Видел на площадях наши ста-миллиметровые зенитки. И расчеты были отлично натренированы. Слышал, что упражнение на дереве подвесить уменьшенные силуэты самолетов, где еще в перемешку наших и противника, и снести эти мишени за максимально короткое время. При этом наших не задеть, Было еще на Китайской войне в 50-м. Ну, а здесь стало обычной практикой подготовки зенитчиков. А летом 54-го из Союза прибыли дивизионы С-75, первых наших массовых и удачных зенитных ракет. Так что к весне 55-го мы обоснованно считали, если американцы сюда сунутся, то зубы обломают. Мы знали, что происходит на юге, в порядке передачи боевого опыта. Если в Южном Вьетнаме партизаны Вьетконга действовали, как наши на Брянщине, в Отечественную, то в Лаосе, вдоль границы, был настоящий партизанский край. Коммунистическая зона. Там были партизанские базы, учебные лагеря, склады, госпитали. Туда бежало мирное население, не желающее жить под американским игом. И вдоль границы на юг под джунглям шла тропа Хоу Ши Мина, по которой партизанам поступала помощь от ДРВ. Несмотря на название, это была не караванная тропа для носильщиков, хотя во Вьетнаме и такой не редкость. Она настоящая дорога для автомашин с мостами и тоннелями, с тысячами людей, которые поддерживали все в исправности, Все это было тщательно замаскировано под пологом леса. Американцы стремились прервать движение по этой дороге жизни, прежде всего посредством авианалетов. Пока в них участвовали лишь скайрейдеры, штурмовики, вьетнамские товарищи отбивались сами, донося агрессору ощутимые потери. Но в начале 1955 года ВВС США стали привлекать к авиаударам Тяжелые бомбардировщики Б-50, Б-29, уже считавшиеся устаревшими, эти самолеты еще активно применялись в периферийных войнах. И даже б 17 они еще остались в строю ВВС Национальной гвардии США. Суперкрепости бомбили с высот, на которых их не могли достать малокалиберные зенитки, и потому оборону тропы решено было усилить. Для начала на юг перебрасывался тяжелый зенитно-артиллерийский полк. Ни одна эскадрилья истребителей. Ограничение было наличием подготовленных аэродромов. Вернее, на тот момент был готов только один. Выбор пал на одну из эскадрильей нашего шестого гвардейского. Первая эскадрилья нашего полка традиционно лучше, которую я счел Своим долгом вести лично. Нас было двенадцать. Все первого класса Класс летчик-снайпер. В советских ВВС ввели позже. Морские летчики, имеющие в сравнении с сухопутами гораздо лучшую штурманскую подготовку, что было важным. Навигация над горами до Китая была сложной задачей. Из запасных площадок для посадки не было. Повезло, что в этот день... Не было облачности, которые здесь часто опускаются до верхушек гор, ниже которых мы должны были лететь, чтобы скрыться от американских локаторов. Обычно при перелете на незнакомый аэродром группа всегда сопровождает лидер, уже знакомый и с маршрутом, и с условиями посадки. Но на эту площадку до нас не садился еще никто». И хотя нам сообщили описание этого места, увидев всего с воздуха, я пожалел, что я не Валерий Чкалов. Сначала надо было заходить между гор, курсом 192, одна вершина слева, две справа, и одна прямо по курсу, чуть не долетев. Когда вторая вершина справа оказывалась на траверзе, надо было повернуть на курс 139. И всего в двух километрах оказывалась еще одна гора. Полоса была на ее склоне, на террасе. Начало ее было сразу после обрыва, и катиться по земле приходилось с уклоном вверх, 980 метров, после которых отвесна скала. И тропический лес слева и справа, когда аэродром принимали или выпускали самолеты. Целый батальон вьетнамцев дружно тянул за троса, отгибая деревья, прием широко распространенный у вьетнамских маскировщиков. Грунт был твердый, укатанный, почти до состояния асфальта. И вот только что будет, когда начнется сезон дождей, хотя наличествовал и дренаж канавы слева и справа, заполненных камнями, как положено, но все равно, боже упаси, попасть у них колесом при пробеге. — Зато тут, по словам местных, относительно сухо, — сказал мне наш инженер капитан Лазукин, руководивший строительством этого аэродрома. — Вода по склону скатывается, ну а в низине что не ни делай, в сезон будет канава заполнена жидкой грязью. — А тут даже металлом успели выместить. — В конце где стоянки? — Да, слышал что в войну японцы сооружали в джунглях что-то подобное. Но реактивные Миги, Низеро и Ихаябусы. Под пологом леса располагались стоянки для самолетов, хранилища для топлива и боеприпасов, палатки для нас и тех состава, позиции, прикрывающих аэродром зениток. Причем часть объектов были обвалованы землей, а некоторые даже укрыты сверху. И вьетнамские товарищи, выглядели виноватыми, что не успели все закончить. Для буксировки самолетов от стоянок на полосу перед взлетом и с полосы на стоянке после посадки. А эту операцию надо было делать быстро, чтобы освободить место для того, кто садился следом. Был в наличии трактор, хотя мне приходилось видеть, как истребитель оттаскивали автомобилем ГАЗ-69 и взводом солдат, или даже полностью вручную. В общем, отсюда можно было работать, а это главное. Наземных локаторов не было. Наводить нас должны были посты в нос с рациями возле границы, как у нас в отечественную. Правда, сами американцы облегчили нам задачу, устраивая налеты как по расписанию. Примерно в одно и то же время по одним и тем же местам. 13 апреля с утра мы были наготове и в 11:08 я запомнил это время пришло сообщение Шесть больших квадрате 76 курс запад юго-запад высота 3000 странно что тип не указан заметил лазукин у вьетнамцев уже глаз наметён на Б-50 Б-26 скайрейдеры взлетят из кадрилей Мы развернулись на курс перехвата. Мы летали тогда на МиГ-17 ПФР, хотя в Союзе уже шли в строевые части первые наши сверхзвуковые. МиГ-19 во фронтовую авиацию, сушки в ПВО. Но наши семнадцатые уже проверенные, в совершенстве освоенные летным техническим составом, на мой взгляд, наилучшим образом подходили к вьетнамским условиям. Су-11 с двумя движками и дальнобойным радаром все же требовал хорошо оборудованной базы, а не полевого аэродрома в лесу. И наша модификация МиГ-17 была его вершиной с форсированным двигателем, радиодальномером и вооружением, кроме пушек, ракетами Корунда-5. Мы шли на восток, развернувшись перлингом зреньев на высоте 1100 над плоскогорием болов -Н. Земля кажется недопустимо близкой, зато на фоне Земли нас никакие радары не увидят. Через 14 минут после старта мы увидели впереди и выше шесть точек, быстро превратившихся в черточки. Самолеты на встречном курсе. Я приказал, горка, что означало ракетную атаку на кабрирование. Мы отрабатывали эту тактику еще в Союзе. Выход на группу бомбардировщиков на малой высоте, незаметно для прикрытия, и с форсажем вверх атака из нижней полусферы. Ракеты лишь позволили увеличить дистанцию первого удара. Корунды все же не были полноценным оружием для воздушного боя. Вес 88 кило, не считая ухудшения аэродинамики с подвесками под крыльями, сильно просаживали скорость и маневры истребителя. Это было хорошее средство первого, особенно внезапного удара, ну, как в древности. Кино к нам привозили регулярно. Сначала с дистанции дротик метнуть, минус один враг, а затем вступать в рубило на мечах. Пять километров дальнобойности и пассивная система радионаведения, требующая до попадания постоянно удерживать цель в узком конусе излучения изумруда. «Кажется, задергались. Если нас не увидели, так засекли наши локаторы. Но времени у них уже не было. Мы километр за четыре с половиной секунды проскакиваем, даже с подвесками и на малой высоте. Вот уже рабочая дистанция, залп, и двадцать четыре корунда уходят по цели. «Орел-3, истребители сверху!» Бомбардировщики имели прикрытие. Сверху на нас падала четверка истребителей, силуэтом на F-88, демоны, похожие. Опасные противники. Мы знали, что после боев над Ян американцы их звали истребители Мигов. Хотя превосходство они имели над пятнадцатыми, ну а семнадцатые с ними были как и минимум на равных. Все же лишние три тонны веса у американца при том, что общая тяга двух движков лишь чуть больше, чем одного нашего. Это очень нещутимо и в динамике разгона и вертикальном маневре. ну черт возьми, ну, пять секунд бы еще. Нет, тогда они наших перебьют. Ведь самолет, выдерживающий постоянный курс и скорость, это как мишень. «Орел-3, я Орел, перекройте!» Левофланговые джено... Майора Егорова развернулась навстречу американцам. И восемь ракет долой. Теперь они, как норсы к цели пойдут. По последним координатам, которые успели принять. Но наши дошли. Я отчетливо видел на бомбардировщике, который атаковал два разрыва. Один под крылом, второй на фюзеляже. Это были не Б-50 и не Б-47. Они знакомы нам самолеты... Гораздо больших размеров, угловатых очертаний. Восемь моторов спаренных гондолах под стреловидным крылом висят. Взгляд влево. Там уже идет бой. Кажется, одного американца свалили. Вижу лишь троих. Но и одного нашего не хватает. Мы все же ниже бомбардировщиков, а демоны пытаются вверх уйти. Рассчитываю маневр. Успеем сейчас их достать. И с разворотом снова на бомберы. Уже сверху, из хвоста. Орел, я Орел-3. У меня орел 3 три сбит. Орел-2, я Орел. Атакуем истребителей. Свалили еще одного. Пожалуй, тут Егор справится. Тремя против двоих. да мы восьмеркой по дуге выходим на бомберы. Они виражат справа на север. И освобождается от бомб, чтобы скорее удрать. Хорошо, значит, до цели не донесли. Хотя, если под нами и деревня, то, не дай бог, под такой ковер попасть. Тут в каждой туше не меньше десятка тонн бомб. Но мы им врезали. За двумя ясно вижу дымные хвосты, пожар, причем один быстро терет высоту». И еще один не горит, но идет как-то неуверенно, явно отставая от тройки неповрежденных. Мы атакуем уже с превышением в их ракурсе на восемь часов, начиная с подранков. Тот, которому больше досталось, сразу рушится в лес, свалившись на крыло. Второй же выдерживает наш огонь, хотя я ясно вижу разрывы снарядов на его крыльях и фюзеляжах. Но за ним стал заметно гуще. Горит, сволочь! А мы проскакиваем на юг. Все же у реактивного истребителя радиус виража куда больше, чем у яка, на котором я вывивал когда-то. Очередь третьего бомбардировщика. Догоняем его восьмером. Вижу трассы из-под его хвоста. Пытаются отстреливаться. Бьем. И вижу, что попадаем итовцы летит не падают да что вы заговоренный что ли теперь завершив змейку атакуем тройку уходящих на восток классическая атака сверху сзади как на учениях мы стреляем они тоже отстреливаются ну до чего же живучие у нас ладно двадти трех миллиметровые но и Н-37, двух-трех снарядов, которых хватало для Б-29. А эти, наших крупнокалиберных гостинцев, получили. Явно больше. «Орел» я орел 22 2 меня подбили. Горю, прыгаю. Черт! Они не Гашева из второго звена достали. А надо уже заканчивать. И снаряды на исходе. И о топливе надо думать. На форсаже и керосин расходятся быстрее в разы чем в крейсерском полете. И с американских аэродромов, наверное, уже взлетели истребители на выручку, свежие, с полным боекомплектом. Мы проскочили вперед бомбардировщиков, разворачиваемся, ну вот, противник на встречном курсе. Атака в лоб, как в отечественную ходили. Вот только тогда сумма скоростей, якая месса была, ну, 1200 километров в час». Меньше четырехсот в секунду. А тут гарантированно раза в полтора больше. Правда, и наши пушки прицельно бьют до полторы тысячи. И прицел с радиодольномером — вещь очень полезная, которой не было у нас даже в сорок пятом. Но все равно. По нашему уставу, лобовая атака на реактивных рекомендовалась лишь для летчиков высшей квалификации — И в крайних случаях. Зато если удачно попасть, тут и бомберу мало не покажется, так как оборонительное вооружение бомбардировщиков направлено в основном в заднюю полусферу. А если целью выбрать ведущего и метко врезать, то остальные самолеты должны были шарахаться в стороны, чтобы избегнуть столкновения с падающим, при этом ломали оборонительный строй. На развороте второе звено оказалось впереди нашего и атаковало первым. И подполковник Лепешкин не отвернул. Не успел или был подбит. Микс номером 31 врезался в американца лоб в лоб. И этого врагу хватило в избытке семь тонн на суммарном сверхзвуке. Эх, Сашка, ну что ж ты решил в камикадзе-то сыграть? Моя очередь. Захожу на того, кто слева от упавшего. Враг в прицеле, десантцы. Вот сейчас. Орел слева. К черту. За Сашку. Две секунды всего. Огонь. Бомбардировщик стремительно растет в прицеле. А я уже интуицией чувствую, что попал. И хорошо. Прямо по кабине. Ну, падай же, сволочь. И миг взрагивает от ударов. Вспыхивает лампочка, пожар. До земли тысячи две. А посадить поврежденный реактивный истребитель на горные джунгли — это из области фантастики. В союзе было, что кто-то сумел на МиГ-15 без движка на пашню спланировать. Так ему за эту медаль дали. Хорошо, что курс на запад к своим. И самолет пока держится. Но когда чувствую что сейчас он клюнет носом «Рвузерчак катапульты».